Толпа была так велика, что всякий другой отчаялся бы пробиться сквозь нее. Но все так уважали в Генри из Уинда защитника города и так были уверены, что он сумеет силой проложить себе дорогу, что толпа, как по сговору, расступилась перед ним, и он очень быстро оказался подле воинов клана Хаттон. Во главе их колонны шли волынщики. Следом несли пресловутые знамя, изображавшие горного кота на задних лапах, и соответственные предостережения «Не тронь кота без перчатки». За знаменем шел их вождь с двуручным мечом, обнаженным как бы в защиту эмблемы племени. Это был человек среднего роста, лет пятидесяти с лишним. Однако ничто, ни встаня его ни в лице, не выдавало упадка сил или признаков недалекой старости. В его темно-рыжих, лежавших крутыми завитками волосах, кое-где проступала седина, но поступь и движение были так легки и в пляске, и на охоте, и в бою, как если бы он едва перешагнул за тридцать. В серых глазах его ярким светом горели доблесть и лютость. Лоб его, брови и губы отмечены были умом и опытом. Дальше шли подвое избранные воины. У многих из них лежала на лице складка тревоги, так как утром они обнаружили, что в их рядах недостает одного человека, а в отчаянной борьбе, какая их ждала, недохват даже одного бойца казался всем немаловажным делом, всем, кроме их бесстрашного вождя, могиле Хаттанаха. «Не проговоритесь о его отсутствии с Аксом», сказал он, когда ему доложили, что отряд не полон. «Подлые языки в Низине станут говорить, что в рядах клана хатан один оказался трусом, а остальные, может быть, и сами помогли его побегу, чтобы был предлог уклониться от битвы». Феркухарддей я уверен, вернется в наши ряды, прежде чем мы приготовимся к бою. А если нет, разве я не стою двух любых воинов клана Кухил? Или разве мы не предпочли бы сразиться с противником в числе 15 против 30, чем потерять ту славу, какую принесет нам этот день?» Воины с восторгом слушали смелую речь предводителя но по-прежнему бросали украдкой беспокойные взгляды, высматривая, не возвращается ли беглец. И, может быть, во всем этом стойком отряде храбрецов один лишь вождь отнесся с полным безразличием к беде. Они шли дальше по улицам, но так и не увидели ферку Харда Дея, который в это время далеко в горах, искал тех радостей, какими счастливая любовь могла его вознаградить за утрату чести. Макгилли Хаттанах шел вперед, как будто и не замечая отсутствия беглеца, и вступил на северный луг, примыкавший к городу отличное ровное поле, где граждане Перта обычно обучались военному строю.